Дом на вассербургер -штрассе. Из документов Центрального бюро прописки Мюнхена явствует, что 30 марта 1935 года, то есть прямо в разгар ремонтных работ в Бертесгадене, Ева и Гретуль поселились в небольшой вилле на вассербургер -штрассе. Дом сохранился почти в прежнем виде. Только улица называется теперь дельф -штрассе. Почтальон Георг Оттер. Единственный, кто еще помнит прежние времена. Все остальные в округе переехали, пропали без вести или ушли в мир иной. Это были совершенно очаровательные молодые дамы. Они никогда не скупились на чаевые, а иногда дарили сигару. Я носил им огромное количество писем, которые часто приходили также из Берлина. Официальную корреспонденцию с изображением орла и свастики на конвертах мне не доверяли. Младшая сестер иногда ждала меня прямо у садовых ворот, выгуливая двух отчаянно лаявших маленьких собачек. Старшая порой, просматривая письма из Берлина, тяжко вздыхала: "Ах, опять эти счета". Она часто вручала мне письма для отправки. Я хорошо помню голубые конверты с буквами ЕБ. О продаже построенного в 1925 году дома было объявлено в газете Заведующие отделом сбыта фирмы Гофман Бауэр и Ева Браун уже на следующий день осмотрели его. Ева пришла в полный восторг. Дом располагался в спокойном уединенном квартале, почти в предместе. Однако сам район считался одним из наиболее престижных. К тому же до дома, в котором раньше проживал Гитлер, было всего полчаса езды на трамвае вдоль правого берега Изара. Еве этого не требовалось, ибо Гитлер сразу же подарил ей «Мерседес» за номером 2А-52500. Он стоял в одном из гаражей концерна «Даймлер-Бенц» на Dahauer Первоначально вилла была записана на Генриха Гофмана, который тут же выписал чек на 30 тысяч рейхсмарок, перечисленный с его личного банковского счета. Лишь в 1938 году ее нотариально переоформили на Еву Браун. В телефонной книге В графе профессии было указано секретарша. Вплоть до конца войны официальное жалование Евы составляло 450 марок в месяц. Ее сестры утверждают, что фотографии, сделанные Евой, гораздо лучше всех остальных снимков, произведенных в Гофмана. Поэтому покупка дома есть якобы не что иное, как плата за ранее оказанные услуги. Это верно, верно лишь отчасти. Просто Гитлер зачастую с похвалой отзывался о фотоснимках, сделанных его возлюбленной. Однажды он сказал: отличный снимок стоит не меньше 20 тысяч марок. Для Гофмана, благодаря своему другу, ставшему миллионером, его слова прозвучали как приказ и он немедленно выплатил Еве соответствующую сумму. Двухэтажная вилла на окраине Мюхина с архитектурной точки зрения не представляла ничего особенного. Никому бы даже в голову не пришло, что в ней проживает возлюбленная одного из самых могущественных людей Европы. Высокие стены полностью скрывали жилище Евы от постороннего глаза. Автор неоднократно бывал в нем, А вот визиты Гитлера можно пересчитать по пальцам. Благодаря принятым мерам предосторожности, соседи никогда и ничего не знали о его присутствии. Иногда Гитлер приносил с собой картину или фарфоровую статуэтку. Гретель тут же оставляла их одних, но Гитлер всегда уходил до наступления ночи. Поэтому дом никак нельзя было назвать любовным гнездышком. Ева называла его «мой славный маленький домик». По мнению Герды Остермайер, Ева была очень несчастлива в семье. Отец никогда не дарил ей подарков, запрещал выезжать куда-либо на каникулы, запирал среднюю дочь в комнате и вообще перечил ей где только мог. Иль завела себя по отношению к ней довольно высокомерно, а родители к тому же постоянно доводили Еву до отчаяния из-за ее отношений с Гитлером. Мать надоедала ей вопросами. Что этот человек от тебя хочет? Он обращается с тобой как со шлюхой, так? Когда он наконец женится на тебе? Похоже, ты беременна. На кого ты тратишь свою молодость? В ответ Ева много раз угрожала. Мама, если ты не прекратишь, я уйду от вас. Ева старалась бывать почаще в семье Герда, считавшейся по тогдашним меркам довольно зажиточной. В дальнейшем, до переезда на Вассербургерштрассе, Письма Гитлера поступали на адрес Герды. По телефону она также говорила с возлюбленной всегда из ее квартиры. Правда, Герду в 1936 году, вышедшую замуж за офицера, тоже весьма тревожила любовная связь ее подруги детства с человеком, который по возрасту годился ей в отцы. К тому же он явно не собирался жениться на Еве. Она пыталась отвлечь Еву, знакомила ее поочередно с друзьями и сослуживцами мужа, Брала с собой на танцы, приглашала съездить куда-нибудь, звала в гости, но все было напрасно. Ева предпочитала в одиночестве ждать, когда, когда же Гитлер даст о себе знать. Только один раз, по словам Герды, автор проверил их подлинность. Ева заинтересовалась другим мужчиной. Это произошло летом 1935 года, после второй попытки самоубийства когда она с матерью и младшей сестрой отдыхала на Бодензее, неподалеку от Линдау. Коммерсант Петер Шиллинг был гораздо моложе Гитлера и очень понравился Еве. «Это была любовь с первого взгляда», — рассказывает Герда. Они не отходили друг от друга и представляли собой прекрасную пару. Однако в конце концов Ева сообщила подруге, что в ее жизни есть только один мужчина и другого уже не будет. Слишком поздно. Она внезапно прекратила всякое общение с Шиллингом и отказывалась даже подходить к телефону, когда он звонил. Перебравшись в собственный дом, Ева совершенно изменилась. Она стала более спокойной и уравновешенной, почти не грустила, поскольку Гитлер доказал ей свою любовь, и перед родителями и друзьями она предстала в новом качестве. Теперь к ней часто приходили гости, засиживаясь порой до полуночи. «Я почти все время провожу с Лизарль, Георгом, Пеппо, Тони и Резхен», писала она весной 1937 года. В другом письме говорится о приглашенных к ней господах-профессорах. Позднее, после примирения с родителями, часто у нее дома отмечали семейные торжества. Гитлер подарил Еве также постоянного спутника, овчарку Баску из того же помета, что и его собственные собаки. Ранее она получила от него в подарок маленькую собаку со шкурой медведя. Их яростный лай звучал практически целый день, так как живущие по соседству дети очень любили дразнить собак. Тогда Ева решила заменить изгородь кирпичной стеной, сохранившейся и поныне. Позднее, ко дню рождения Гитлер, подарил ей Негуса и Штази. Первый погиб в Берлине от осколков советского снаряда, а оставшийся в Оберзальсберге Штази во время всеобщего смятения сбежал. Никто так и не понял, как скотч-терьер удалось преодолеть несколько сотен километров и добраться до вассербургер Там он обнаружил лишь американских солдат и грабивших дома иностранных рабочих, которые забросали несчастную собаку камнями. Один из соседей кинул ему кость, после чего Штази навсегда исчез в ночи. Вилла Ева была обставлена со вкусом. Столовую с мебели из экзотических пород дерева проектировал по приказу Гитлера лично профессор Троост. В завещании Евы перечисляется множество картин, из которых она отдавала предпочтение акварели А. Гитлера «Церковь вазами. Портрету Гитлера кисти Бонненбергера, верхнеитальянскому ландшафту работы Бамбергера, и преподнесенному ей Борманом ко дню рождения скульптурному изображению головы девушки. Она также очень любила картину одного из учеников Тициана, написанную масляными красками. Гитлер получил ее в подарок от Муссолини и тут же передал Еве. Из ценных предметов, находившихся в доме, следует и назвать и самаркандский ковер, и гобелен, видимо, представлявший собой искусную подделку. Иногда к дому подходили незнакомые с сестрам люди, непонятным образом выяснившие их адрес. Под громкий лай они бросали письма или прошения в почтовый ящик. Как правило, они просили о помощи. Редко, но встречались просьбы посодействовать в занятии какой-либо должности. Достопочтенный член одного из монашеских орденов Барнабас Либиш поведал автору, что накануне Рождества 1943 года Он позвонил в ворота вилла на Вассербургерштрассе и, когда Гретель открыла ему, сообщил, что его прислала госпожа Палмерия, член третьего ордена францисканцев и попечительница института Делингера в Марии Медингине, где когда-то воспитывалась младшая сестра, возлюбленная Гитлера. Ее родственник, некто Ганс Вольф из Бамберга, был арестован гестапо по подозрению в пораженческих настроениях. И оказался в крайне неприятной ситуации. Гретель пообещала попытаться что-либо сделать. Но 10 мая 1944 года Ганса Вольфа приговорили к смертной казни. И 3 июля обезглавили во дворе Бранденбургской тюрьмы. Гретель Браун подтвердила правдивость происшедшего, добавив правду, что по совету Евы она передала просьбу монаха Борману. Интересно, что на вилле находился один из первых Германии телевизоров. Она была также оборудована бомбоубежищем, которое спроектировал лично Гитлер. Оно и теперь производит довольно сильное впечатление, ибо оснащено вентилятором, насосом для нагнетания воздуха и мощной бронированной дверью, ведущей непосредственно в коридор с железным полом и покрытием. Строительство бомбоубежища началось в 1938 году когда судейский кризис угрожал вернуть мир в войну.